Добавно, Люська присела на курточке рядом со мной и, подсвечивая себе фонариком, тоже принялась что-то рассматривать. Значит, эти стихийники появляются не по всему лабиринту? Ага, вот нам еще одна странность в копилку. Раньше ведь люди этими порталами управляли, а потом, по официальной версии, что-то поломалось. Выходит, в окрестностях Мирта на порталы работают, отгоняя тем самым непрошенных гостей. А вот на остальной территории не факт. Можно лазить, сколько влезет. Смотрите, смотрите! Счастливая Люська вдруг взвилась на ноги и протянула нам пригорошню пыли, выглядя при этом так, словно это бриллианты, как минимум. Мы с Версом честно пытались там что-то рассмотреть. Я мельком взглянула на молодого человека, заметив, как тот слегка покачал головой. Кажется, ему восторг подруги тоже остался непонятен. «Смотрите внимательнее! Видите эти крошечные желтоватые точечки?» Я снова присмотрелась. Теперь, когда я знала, что именно нужно искать, я действительно обнаружила среди песка мелкие инородные вкрапления. «И что это?» «Семена герзавки!» Мы с Версом непонимающе нахмурились, и девушка пояснила. «Кормовая трава! У нас дома много такой растет!» «Трава?» – бездумно переспросила я – Чувствуя, как начинает расслабляться внутри меня тугой узел. «Так это же здорово!» От радости я бросилась обнимать подругу. «Если сквозняки сумели занести сюда семена, значит, поблизости есть выход наружу». Мы с глупыми улыбками таращились друг на друга, не веря, что у нас появился реальный шанс на спасение. Я очнулась первая. «За это надо выпить!» – заявила я, решительно снимая со спины рюкзак а заодно сделаем привал и обсудим дальнейшие действия. С планами на ближайшее будущее мы определились достаточно быстро и абсолютно единогласно. Логично предположить, что количество семян, да и вообще любых компонентов, что могут попасть в лабиринт снаружи, должно расти по мере приближения к выходу. Да и вряд ли здесь окажется больше пары километров. Не такие уж тут сквозняки. А такое мизерное расстояние, Мы вполне в состоянии исследовать даже при условии, что придется облазить все ответвления во все стороны. Сразу же сделали отметки на стене, приняв это место за исходную точку, и после перекуса принялись за работу. Пару километров мы, будто собаки и щейки, ползли вглубь тоннеля по ходу нашего прежнего маршрута, пока семена герзавки совсем не исчезли из пыли. Пришлось вернуться. Теперь мы отправились в обратную сторону. Как раз незадолго до привала мы миновали крупную развилку с несколькими ответвлениями. Надо проверить их всех. Удача повернулась к нам лицом лишь на следующий день. Уже спустя километр в очередном тоннеле мы заметили, что к мелким желтым пятнышкам добавились красновато-коричневые вкрапления, которых Люська тут же опознала очередные семена. Еще через час... Мы нашли даже пару мелких засохших листиков, а в середине дня далеко впереди задребезжал лучик яркого солнечного света. «Ура! Свобода!» Счастливо завизжала Люська, едва первый ветерок коснулся ее рыжей лохматой шевелюры. Девушка радостно покрутилась вокруг себя, подлетела к спокойно стоящему версу и чмокнула его в щеку, а затем привычным мне жестом подняла руку, собираясь колдовать. «Нет!» – выкрикнула я, одновременно бросая в подругу небольшую сучковатую палку, подобранную ранее. Люська ойкнула от неожиданности, сукаризной посмотрев на меня. Потерла ушибленную конечность, а я лишь тогда попыталась сообразить, зачем я это сделала. Неосознанное, интуитивное действие. Прислушалась к себе, затем осмотрелась внутренним зрением. «Боже, Ари!» Тихо прошептала я, глядя на цветную, переливающуюся стену, находящуюся всего в двухстах метрах от нас, сотканную из ярких магических потоков. Друзья проследили за моим взглядом, глаза подруги испуганно расширились, Тальди помрачнел и задумчиво произнес. «Да уж, повезло. Интересно, по какую мы сторону?» С опаской мы приблизились еще на сотню метров, отсюда уже была видна... Небольшая выжженная полоска земли, тянущаяся вдоль стены. Я осмотрелась, море зелени, не чета нашей ранней весне. Цветы, рядом в кустах птички чирикают. Люська вон уже сунула свой любопытный нос. Высматривает, что за живность здесь водится. Все бы хорошо, если бы неустойчивое ощущение, что выделенная на сегодня порция везения себя уже исчерпала. Подруга, между тем... Запнулась о торчащий из-под земли корешок и влетела в те самые кусты. Печуги моментально взвились в воздух, оглашая пискливыми криками всю округу, и бросились в рассыпную. «Забавно», — подумала я, глядя на них, — «чувствуют они стену, что ли?» Летя в разные стороны, птицы, тем не менее, избегали опасного направления и к стене не стремились. «Все, кроме одной!» я, одновременно хватая верса за воротник и утаскивая за собой. Едва коснувшись земли, я перекатилась на живот и закрыла руками голову, и в этот же момент раздался взрыв. Со стороны ног прошла ударная волна, жар опалил волосы на макушке. Приподняла голову – все целы? Рядом со мной зашевелился Верс, а из кустов выползла Люська. Выглядели друзья слегка подгорело, но, кажется, серьезно никто не пострадал. У стены образовалась круглая, выжженная поляна. Да уж, граница реагирует на любые объекты. Какое счастье, что сила взрыва зависит от величины объекта. Была бы птичка покрупнее, от нас бы одни уголечки остались. «Что-то мне здесь не нравится», – обиженно протянула Люська рассчитывавшая, что с подъемом на поверхность все наши проблемы мгновенно решатся. В тот же момент земля на мгновение всколыхнулась. Версу удалось удержаться на ногах и поддержать подругу. Я же снова повалилась на землю. И что это значит? Я с тоской посмотрела в сторону входа в лабиринт. Это значит, что уже не важно, по какую мы сторону. Все равно в подземелье вернуться мы теперь не сможем. Кажется, тоннель завалило.